В день открытия зашел на выставку странный человек, взял билет, подал серебряный рубль и просил два сдачи. Говорил какие-то несуразные вещи. Артельщик, заметив его ненормальность, стал следить за ним, но тот скоро у ш ё л Через час или два звонят из Третьяковской галереи, спрашивают Репина — Отвечаю, что его нет, и интересуюсь, для чего он там нужен. Говорят, что случилось несчастье. Один из посетителей изрезал ножом картину Иван Грозный. В галерею отправился наш артельщик, и там увидел того, кто испортил картину. Он оказался тем, кто ненормально вел себя у нас на выставке. На другой день приехал Илья Ефимович, публика узнала из газеты о его приезде и хлынула такой массой на выставку, чтобы посмотреть на его новые вещи, на него самого, что приходилось из-за переполнения помещения закрыть на время выставку. Но в то же время против Репина повелась большая атака. Представители левых течений в искусстве, ведшие борьбу с реализмом и натурализмом, сочли случай с картиной Репина выгодным моментом для выступления против главной силы реалистического лагеря, чтобы развенчать Репина. В Политехническом музее был объявлен диспут художественной группы «Бубновый валет», Лектором на тему Иван Грозный и его сын картина Репина выступил поэт Максимилиан Волошин. Диспут в конце превратился в настоящее Мамаево побоище защитников Репина и их противников с ругательствами, свистками и истериками женщин. Ловко, красиво, говорил Волошин и проделывал удивительную эквилибристику в понятиях. Возводил в степени слова а р е а л ь н ы е и н а т у р а л ь н ы е после чего расхождение между этими понятиями становилось в с ё больше и больше, и к реализму прилипали, как к потертой шерстью смоле, импрессионизм, пленаризм и другие течения. То показывал, как на картах Репина и Бурлака, перетасовывал их, и слушатели не узнавали, где Бурлак, где Репин. Оба становились похожими до неразличимости друг на друга. От художественной ценности репинской картины не осталось и следа, а сам Репин оказался виноватым перед Балашовым, и Репина надо было судить за его картину как за большое преступление. Репин тоже выступил на диспуте в порядке самозащиты. Выступившая затем в защиту Репина печать оказывала ему медвежьи услуги, стараясь выставить его чуть ли не древнерусским богатырем и посадить на богатырского в а с н е ц о в с к о г о коня для защиты древних устоев. Репину лучше было бы сказать, «Чего вы все от меня хотите?» чтобы я и писать на всякие вкусы мог, и говорить красноречиво умел, и петь, и танцевать. Ведь я только чугуевский казак-украинец и учился самоучкой на гроши. Я только живописец, не знающий ни минуты отдыха и закаторшным трудом, не имеющий времени угнаться за всем, что вы знаете и чем кичитесь. Я только репин, написавший «Бурлаков», «Крестный ход», «Запорожцев», и еще бесконечное множество картин и портретов всех ваших великих людей. И еще я гражданин, вскрывавший всю жизнь ваши общественные болячки. И за что вы держите в музеях и галереях мои работы, если не признаете меня?»